Они начинались резкой болью в основании спины, и после этого некоторое время он был не в состоянии двигаться и даже терял сознание. В деревне его прозвали за это парень, который себя не помнит. Уолтер понимал, что ему всё равно придётся покинуть приют, несмотря на неважное состояние здоровья. Юнакина постоянно на словах и на деле демонстрировала свою привязанность к нему. Шаман хитро улыбался. И как-то рассказал: белый человек займёт место Тулуев. Однажды вечером в деревню пришёл большой караван. В основном это были китайские торговцы шёлком, возвращавшиеся с запада, и с ними несколько немолодых монголов. К этому времени Олтор уже мог как следует ходить, поэтому он договорился, что выступит вместе с ними утром. Его конь радостно приветствовал хозяина. Он отъелся, и шерсть у него стала лосниться после длительного отдыха. На следующее утро он поднялся на рассвете. Юнакина не было дома, но когда он заканчивал паковать вещи, она вернулась. Женщина молча смотрела на него. «Белый человек уходит?» – спросила она. «Да, Юнакина, я иду с караваном». Уолтер снял с пояса красивую пряжку, украшенную бирюзой и опалами, и протянул пряжку женщине. Юнакино очень добра. Юнакино возьмёт подарок у белого человека, больше ничего нет. Она взяла пряжку, не сводя с него обиженного взгляда, убедившись, что Уолтер уже всё решил. Юнакино повернулась к нему спиной и гневно швырнула пряжку на землю. Юнакино не желает подарок. Юнакино хочет, чтобы белый мужчина остался. Уолтер покинул дом. На востоке над холмами поднималось солнце. Молодой человек чувствовал себя сильным, и даже предстоящее путешествие не пугало его. Насвистывая с облегчением, он сел на коне. Глава девятая. Янзы. Баян сто глаз и верхом на черном коне стоял на холме, а перед ним широко текла желтая река. Иньзы в переводе с китайского Голубая река. Жёлтая река это Хуанхэ. Олтор видел, что на лице полководца играла гордая улыбка. "Какие глупцы эти военачальники", обратился Баян к окружающим его садникам. "И флот вскоре будет разбит, и тогда между мною и Кинсаем будет стоять только армия. Мы развеем её, как песок на сильном ветру". Монголы уже держали несколько побед на суше, когда Волтер их догнал. Как и планировал Баян, монголы продвинулись по реке Хан, а затем пересекли Инзы. Великие города падали ниц перед ними, как падают спелые колосся под серпом жнеца. Волтер прибыл в ставку Баяна утром, когда полководец отдал распоряжение начинать атаку на флот маньчжу На реке собралось столько военных судов Суна, что она больше всего напоминала огромного извивающегося змея, растянувшегося по долине, насколько хватало глаз. Это были две с половиной тысячи военных джонок, самых мощных судов, известных на востоке, с яркими красными и желтыми парусами. Корпуса кораблей были выкрашены синим и зеленым. На носу красовались изображения выпущенных глаз драконов. Кроме джонок, на воде толпились сотни проворных хуамаянг в зеленых и белых разводах и с такими же яркими парусами, а еще вертки ва-чингцу, быстрые вупаны и специальные лодки для преодоления порога. Тысячи лодочек и суденышек, сапманов, яликов и бамбуковых плотов заполняли воды реки на многие мели. Сампан. Деревянная деревня.